Голова седьмая. «Что-то ты быстро!» Касьен из подлобья глянул на брата и снова сосредоточился на книге, разложенной на письменном столе. Туман, затянувший зеркало, рассеялся. Страж оглянулся на свое отражение, но тут же поспешил отвернуться. Монстр в серебристой глади вызывал отвращение. Благо никто, кроме самого Морона, не видел демона. Касьена бы удар хватил, узнаю, он какая дрянь засела в теле его молочного брата. Засечь демона, к счастью, пока что стражи не могли, но это был лишь вопрос времени, пока тварь не проявит себя. Хотя уже сейчас она влияла на мага, делала его вспыльчивым и раздражительным. Или, может, причиной этого были минувшие потрясения. Маркиз уже и не знал, что оказывало на него столь пагубное воздействие. Возвращение сирен, все это время им манипулировавшей, призванное им потустороннее существо, или же александра которая даже не попыталась его понять, Или хотя бы выслушать. Почувствовав, как гнев, обжигающий лавой, растекается по венам, мужчина с силой сжал в руке бокал, наполненный янтарным кальвадосом. Кристальный сосуд подернулся узором из трещин. Судя по тому, что ты -то вернулся один, разговор прошел не очень. Александрин выбрала самый легкий путь, во всем обвинила меня. Сухо обронил страж. Как это подло и непростительно с ее стороны, саркастически заметил Делален. Не обратив внимания на иронию в голосе друга, чародей мрачно усмехнулся. Не такими уж и сильными были её чувства, раз она так легко решила от них отказаться. Делален откинулся в кресле. «А чего ты ждал? Моран, ей больно. Она чувствует себя обманутой. Действительно думал, что одного разговора и пары фраз извини не будет достаточно, чтобы она обо всём забыла и снова тебе доверилась? Да и время, и всё у нас наладится». Не слишком уверенно закончил Касьен вздохнул печально и отложил книгу, чтобы присоединиться к его светлости, напряжённо цадящему крепкий напиток. Я дал ей три дня. Стоя в окна и пожирая взглядом утопавшую в зелени улочку, проглядывавшую сквозькованный орнамент ворот, тихо сказал страж. «Продолжай в том же духе, она сбежит из Вальхейма, только чтобы тебя не видеть». «И что ты предлагаешь? Я не могу бороться с сирен, сидя в демоновой деревне!» раздражённо произнёс маркес И оставить её без защиты тоже не могу. Как она этого не понимает? А что же артефакт? Разве он не должен её оберегать? Браслет защищает только её силу. Сама же Ксандра по-прежнему в опасности. Ей следовало бы быть менее беспечной». Делален задумчиво пожевал губами. «Не сделала ли ты только хуже, лишив её единственного оружия, магии? «Потому она и должна быть рядом со мной». — резко отрубил Маркиз. — Я ее оружие и защита. — И что? Александрин самой не снятие эту твою побрякушку? — Сирен не смогла. — проронил Дешалон, погружаясь в воспоминания тех дней, когда слепо любил самую опасную и непредсказуемую женщину Вальхейма. Заметив недоумение в голубых глазах брата, коротко пояснил. — Пару лет назад один из стражей, фон Зак, пытался призвать высшего демона. Уж не знаю, зачем тот ему понадобился. Допросить мага мы не смогли, тварь. Растерзала его, едва выбралась из своего мира. На поимку демона были брошены все силы. Сирен порывалась принять участие в охоте, но я не позволил. Боялся высший и навредит. К тому времени он уже уничтожил с дюжину магов. И я не хотел рисковать женой и заблокировал на время ее силу. Сирен была в ярости, но мне так было спокойней. Касьен невольно посочувствовал брату, представив разъяренную фурию, которую превращалась бывшая маркиза де Шалон всякий раз, когда не получала желаемого. И сейчас гнев этой фурии был направлен на Александрин. А они даже смутно не представляли, каким окажется ее следующий шаг. «Боюсь, Александрин расценивает твои действия не как заботу, а как проявление твоей власти над ней. Еще и это твой ультиматум три дня». «Морон, ей нужно больше времени, больше свободы, а ты загоняешь ее в угол». Заметив, что колдун собирается возразить, шевалье быстро добавил «Следи за ней через зеркало. Хочешь, отправь в Луази меня. Пусть я не страшно смогу о ней позаботиться. А ты пока займись нашей проблемой, герцогиня Дальбре и тем, кто за ней стоит». Некоторое время Дешалун молчал, обдумывая слова Кассена, одного из немногих, кому прислушивался и кому безоговорочно доверял. В том, что у сирен имелся могущественный покровитель, Моран даже не сомневался. Оставалось раскрыть личность врага, чтобы знать, чего от него ожидать. А главное, Мак зацепился взглядом за злосчастное зеркало, которое уже успел возненавидеть так же, как и свое в нем отражение. Сделать все возможное и невозможное, чтобы изгнать из себя демона, высшего. Помнится, когда в Луазе отправляли зачарованное зеркало вместе с моим отцом, усыплённым этим зачарованным гадом, слугам был дан строжайший наказ осторожно обращаться с бесценным подарком стража, чтобы ненароком его не разбить. Не успела его демонова светлость убраться в зазеркалье, как я, вооружившись, обнаруженной таки кочергой, провожаемая недоумённым перешёптыванием сестёр и причитаниями маменьки, отправилась в родительскую спальню, превращать в крошева маркиза в презент. Не знаю, что за чары наложил этот мерзавец, пока я находилась в беспамятстве, Но когда кочерга встречалась с остальной гладью зеркала, комнату наполнял протяжный гул. От каждого удара такая хрупкая на вид поверхности, заключенная в тяжелую резную раму, начинала дрожать, но даже не думала трескаться. Вместо этого подергивалась рябью, будь то я не зеркало разбивала, а гоняла ветер над корытом с водой. — Ксандра, что ты вытворяешь? — всплеснула руками родительница, ворвавшись в спальню. — Уйдите, мама, от греха подальше посоветовала я. Все-таки это у меня в руках кочерга, а у нее потрясающее умение доводить окружающих до белого коленя. И снова со всей силой, на какую только была способна, обрушилась на подарок муженька. ну Хоть бы трещинка, хоть бы малюсенький осколочек отвалился. «Ксандра!» Голос баронессы взвился до фальцета. «Немедленно прекрати!» «Лучше уйдите!» процедила сквозь зубы, нанося зеркалу еще один... Хотелось бы верить сокрушительный удар. И хоть бухны. Хорошо, родительницу всё-таки удалось выставить, напугав её до полусмерти. Ещё бы не напугаться, когда на тебя рычит босая, растрёпанная девица в ночной сорочке, остервенела, размахивая закоптелой железякой. Наверное, со стороны я выглядела, как завсегда тай, больница для душевнобольных. А попробую с таким-то мужем остаться вменяемой. После ухода матери еще долго я молотила кочергой по зеркалу, попутно осыпая его проклятиями, не забывая и благоверного упомянуть. Все тщетно. Обессиленная осползла на пол, вознеможение прикрыло глаза. Объятая жаром тело дрожало, сорочка пропиталась потом, тонкий обруч, сжимавший запястье, раскалился, обдаваемый невидимым пламенем. И за это мне тоже следовало благодарить Морона. Что он во мглу провалился. Себя пришла только утром следующего дня в постели с влажной тряпкой на лбу. Сёстры, сидящие рядом, ёрзали на стульях от нетерпения. «Бедняжки все извелись, ожидая, когда я проснусь, и они смогут приступить к допросу, дабы выяснить, что же произошло между мной и стражем». Оказывается, его светлость не удосужился объяснить, обмолвился только, что мы с ним немного повздорили. «Немного? Да я готова была вчера его убить!» Из-за фальшивых извинений, обронённых мимоходом, да ещё и с такой отмороженной физиономией. Уверена, если бы Айсберг заговорил, у него бы и то просьба о прощении прозвучала искренне и убедительнее. Моему отцу чиродей поведал чуть больше. Покаялся, вроде как, заявив, что действовал не по своей воле, а под влиянием сирен, имевшей виды на моё тело. Страж скрыл от барона её возвращение. За это я была ему благодарна. Папа только очнулся, только начал возвращаться к привычной жизни, которую мне совершенно не хотелось портить, заставляя его нервничать и постоянно пребывать в напряжении, задаваясь вопросом «А что же будет дальше?». Достаточно и того, что я не выбираюсь из этого состояния. Из-за ультиматума мужа «Вернусь через три дня» я не находила себе места. Решила, что никуда с ним не поеду. Ни через три дня, ни через три столетия. Придется Морону забирать меня из Луази силой. Впрочем, — Горько усмехнулась, — его светлость сделает это с превеликим удовольствием, который раз продемонстрировав свое превосходство над беззащитной женой. Валяться в постели и покорно ждать возвращения изверга я не собиралась. Следовало как можно скорее избавиться от заразы, именуемой браслетом, и вернуть себе силу, а там уже я сумею оказать милому достойный прием. И на зеркало его найду право. Только сначала вновь обзаведусь магией. Надеюсь, что в этом мне поможет дорожайшая кузина, вернее, богатая библиотека графа Флэкруа, в которую я однажды уже собиралась заглянуть, но из-за видения, внезапно обрушившегося на меня, не помня себя от тревоги, помчалась обратно в столицу спасать стражи. Но, как оказалось, это мне следовало от него спасаться. Собралась я быстро под аккомпанемент назойливых вопросов сестер, так и не получивших ни одного ответа и из-за этого надувшихся еще больше. Ну, точно два бурундучка. Несмотря на то, что окрестности всю ночь поливало дождём, а на небе по-прежнему зловеще клубились тучи, обещая продолжение ненастья, я была рада вырваться из дома, в котором чувствовала себя как в клетке. И всё из-за обещанной маркизом скорой встречи. Спустя четверть часа уже мчалась верхом по просёлочной дороге к заброшенной усадьбе. Сырой, не по холодный ветер развивал шёлковую накидку, не оставляя попыток её сорвать. Остужал разгоряченную кожу и, как ни странно, помог мне успокоиться и собраться с мыслями. Все-таки от гнева толку мало. Распаляюсь, я только слабею. Не хотелось бы проваляться дни, что остались до возвращения стража в постели. Лучше последую его примеру, буду холодной и сдержанной. Если бы еще внутри не бушевало стремясь вырваться на волю колдовское пламя, искусного плетения чар, разорванного мною несколько дней назад, так больше никто не касался. Я скорее чувствовала, чем видела, как крупицы воздушной магии и инием устилают заросшую сорняком дорогу у ворот. Как по бледно-желтому кирпичу двора змеяться трещины в тех местах, где прежде сплеталось кружево охранных чар. А теперь это все истлело. Что позволило мне беспрепятственно проникнуть в пустынный, пронизанный сумраком, сыростью и тишиной дом. Преследуемая эхом собственных шагов, я поднялась по лестнице. Пусть Моран действовал и не по своей воле, но, тем не менее, ее он любил, а я просто подвернулась под руку. О каком совместном будущем, доверии и искреннем чувстве может идти речь, если наш союз изначально строился на обмане и богопротивном колдовстве? Развестись будет единственно верным выходом. Пусть от этой мысли и горькое, и сердце как будто сжимают тиски. Пройдет. Когда-нибудь я не только разучись его ненавидеть, я перестану его любить. Просторное помещение, подёрнутое полумраком, хранило печать былого могущества графов Филэкруа. Стеллажи, вздымавшие к затканным паутиной сводом, перемежались с портретами прежних обитателей дворца. Со старинных полотен на меня взирали сеньоры с выражением надменности и превосходства на крупных лицах. Как будто своими высокомерными взглядами напоминали мне о том, кем были они и кем являюсь я. Одна из самых знатных семей Вальхейма. И вот что от нее осталось, только воскресшая черная душа, застрявшая в теле, представительницы другого рода. Странно, что среди Лакруани рождалась стражей. Сирен, если мне не изменяет память, единственная, в ком проявилась сила моров. Наверное, мне следовало гордиться, ведь у меня в предках, пусть и очень далеких, темные чародеи имелись. Вот только сложно гордиться тем, что от нас осталось, жалким клочком земли да обветшалым домом, с которого, словно поблегшая листва с деревьев, осыпались камни. Как и тем, что в твою родословную затесались стражи, а у самой у тебя не появилась ни капли магии. За исключением, вроде как бы подаренной. В воздухе витал горький запах пыли. Тусклый дневной свет едва просачивался сквозь витражи, на которых велись полевые цветы и распевали песни хрустальные соловьи. В расписных бра, покрытых пыльной паутиной, не горели свечи. Если бы не окаянный браслет, я бы легко справилась с этой проблемой. А так пришлось передвинуть кресло, стоявшее у камина, поближе к окну. Иначе пока буду читать в потьмах, точно ослепну. Распахнула ставню с наслаждением, вдохнула сырой, напоенный приближающейся грозой воздух. Дождь усилился, небо содрогнулось от громового раската, и из его недр, осветив на миг заброшенный парк, выа точно из лука кривая молния. Лучше пережду не насти здесь в окружении книг. Знать бы еще с чего начинать, глаза разбегаются. Оглядевшись по сторонам решила подняться на антрессоля. Увы некоторые книги оказались защищены чарами. Всякий раз, касаясь стеснённых золотом корешков, я боялась, что подушечки пальцев снова будут жечь или колоть. Из тех манускриптов, что были доступны, удалось выбрать несколько. Кряхтя под их тяжестью, боясь навернуться с лестницы и полететь вниз вместе со стопкой старинных трофеев, осторожно спустилась по деревянным ступеням. Разложив книги на подоконнике, удобно устроилась в кресле. «Хм, и кто же у нас будет первым?» Наверное, начну с раритета, носящего интригующее название нейтрализующее заклятие. Посмотрим, что мы с их помощью сможем нейтрализовать. Парочка заклинаний привлекла мое внимание. Вот только для их прочтения требовался маг. Можно было, конечно, поэксплуатировать близняшек, хотя эти лентяйки с магией совсем не дружили. во временам еще и с головой. С них станется снять браслет не с моего запястья, а вместе с ним. Бррр. И, тем не менее, книгу я отложила, решив забрать её домой и хорошенько проштудировать ночью. Есть ведь ещё папа. Маменьку о помощи точно просить не стану. Даже если Моран закуёт меня в кандалы, и ошейник металлический зыл щелкнёт на шее. Себе дороже. Раскрыв следующую книгу, я пропала для мира на несколько часов. В хрониках тёмных рассказывалось о Морах и их потомках. О сущностях стражей и их силе. О страшной войне, развязанной одержимыми и демонах, которых призывали древние чародеи. До сегодняшнего дня даже не подозревала о существовании демонической иерархии. Оказывается, мгла кишит тварями разной степени могущества. Есть ниши, которых при желании может призвать любой, даже самый посредственный маг-стихийник. Сумеет ли потом такой зверушкой управлять, это уже как повезет. Да и наказание за призыв существа из потустороннего мира сурово в с топором палача. Были такие демоны, именуемые высшими, которые могли призвать только самые сильные маги, вроде стражей. Да и то не всех, к счастью. Что-то мне подсказывало, что именно такого гостя впустила в себя сирен. Раз при всём своём могуществе и неотразимости не смогла потом избавиться от этой заразы. Непонятно только зачем. Зачем было так собой рисковать? Совсем тронулась на почве жажды власти. Но, кажется, ей приказали. Хотела бы я познакомиться с человеком, которому была покорна эта страшная женщина. Хотя нет, наверное, всё-таки не хотела бы. Я так увлеклась чтением преданий о морах, что совершенно потеряла счёт времени. Очнулась только, когда чёрная весь строк начала теряться в наползающей тьме. Глаза слезились и болели от напряжения. Устало зевнув, потянулась к последнему талмуду. Что-то про заклятие и снадобье на все случаи жизни. Пролистав его, пришла к выводу, что под руку мне попалась совершенно бесполезная книга. Последнее, что меня сейчас заботило, это свежий румянец да бархатистая кожа. Выводить бородавки при помощи чудотворной воды, настоянной на жабьем камней, я тоже не собиралась. Привораживать кого бы то ни было с помощью приворотного пойла не имею ни малейшего желания. Отваживать ретивого поклонника, которому от поцелуев с вами станет дурно и более чем вероятно случится расстройство желудка, тоже. А хотя… Перелистнула страницу обратно. Хм, интересное заклятие. И последствия его не менее интересные для того самого ретивого поклонника. Вздумай, Моранс, требовать меня исполнение супружеского долга, а с этого мерзавца останется, и еще долго потом будет испытывать незабываемые ощущения. Любовно погладив и прижав к груди старенький Томик с таким полезным рецептом счастья, Так себе, конечно, месть, но всё же лучше, чем никакая. Я собрала книги, которые собиралась взять с собой, увенчала стопку заклятиями на все случаи жизни и поспешила вниз, в мыслях уже продумывая военную кампанию против подлеца стража.